Основной риск открыть тайный арсенал засадного полка заключался не в высшем пилотаже, но известном среди араксов и в какой-то степени ставшем достоянием людской, мирской молвы, пусть в виде легенд, мифов, суеверий. Настоящий шок и последующие немедленные действия мог вызвать иной трюк, весьма современный ибо новая неожиданная грань состояния правила была открыта случайно всего около ста лет назад. Собранные в монастыре воины, воспитанные и посвященные в древние тайны царских скифов раксов Черные воинства, тогда называемое просто Иноческим войском, было передано князю Дмитрию из рук в руки и определено Сергием Радонежским как засадный полк, откуда потом возникло название. Тысяча засадников после поединка Пересвета с Челубеем стояли в привычном месте, в Дубраве Куликовского урочища и ждали своего часа. И когда он пробил, вышли и мечами, за сапожными ножами, а то и просто рукопашным боем решили исход битвы. Это был шок для противника, когда... Один сергиев воин дрался с тремя-четырьмя десятками пеших конных врагов и был неостановим ни саблей, ни ударом копья или пущенной стрелой. Они в буквальном смысле прорубали в рядах монголов одновременно тысячу дорог, по которым потом устремлялись оставшиеся в живых княжеские дружинники и страшны были своей неуязвимостью. Почти не имея доспехов, широкие пояса да железные бляхи, прикрывающие сердце, Раксы невероятным образом уворачивались от смерти и поражали воображение не только противника. Свои взирали с удивлением и страхом, ибо чудилось, что это не засадный полк вышел из Дубравы, а десница Господня, спустившись с небес, разит поганых. Они сейчас, коль бы Сергей, и собрал весь полк, смогли бы одолеть супостата за сапожниками и наручьями. Но с началом века электричества и проводной связи за осадниками было замечено одно странное явление. Если поблизости от урочища, где происходил поединок, или рядом с домом Аракса, где он вздымался на правило, оказывалась линия или электроприборы, то время от времени случался пожар. Ни с того, ни с сего загоралась проводка. Лопались и гасли лампочки, вылетали предохранители и дымились электромоторы. И когда эти происшествия наконец-то соединились с состоянием правила, точнее с холостым выбросом энергии, если Аракс набирал ее, а потом отказывался от реализации в том или ином упражнении, но не опускался на землю, чтобы заземлиться, только тогда стало ясно, каким оружием обладает теперь засадный полк. И не зря говорят, все новое, хорошо забытые старые, Сразу же вспомнили, что были когда-то в Сергиевом воинстве иноки, способные останавливать грозу, отклонять молнии, или, наоборот, насылать их на супостата. И все поголовно, кто владел правилом, обладали способностью не просто выбрасывать рассеянные мощные заряды в стратосферу, а чего иногда и над южными районами, светилось полярное сиянь, но сворачивать, скручивать его в небольшой и сверхнасыщенной энергии шар, обыкновенно называемый в миру шаровой молнией, мало того, каждый арак смог управлять шаром, как хотел, ибо его на первый взгляд стихийный, подчиненный ветру и сквознякам, полет подчинялся строжайшей воле того, кто произвел его на свет. Этот летающий сгусток энергии мог преодолевать огромные расстояния, подпитываясь на ходу единственной пищи с золотом, которому имел притяжение, как к сверхпроводимому и аппетитному энергетическому продукту. Потому часто шаровая молния, брошенная на произвол судьбы, появлялась возле золотых рудников, в хоромах богатых людей, а если прижмет ты и в бедных домах, чтобы слезнуть с пальца венчальное колечко или нательный крестик. Однако ближе к середине двадцатого века мир вокруг уже был суконно-материалистическим, дабы поверить в такое волшебство, и некоторые засадники, втайне пользуясь открытием, устраивали настоящие диверсии. Дед Ерофей, когда выпиливали вотчину и дубраву, Спалил несколько трансформаторов, электромоторов на пилорамах, взорвал котел паровоза, увозившего состав с пиломатериалом из священных дубов. Еще бы воевал и мстил за своего отчину и урочи, если бы не увидел, что от такой мести страдают не враги, а рамщики, электрики и машинисты, отправляемые в лагеря. Ражный владел полным наследством Аракса, но, естественно, никогда сам ничего подобного не творил и даже не понимал, как овладеть таким оружием, пока вскоре после пира в третий раз не поднялся на правило. Тогда начал отрабатывать лишь спуск и подъем с семиминутным вхождением в состояние правила. И получался холостой выброс энергии, а в результате сначала пережег все лампочки на базе, и, наконец, новый телевизор в ягерском домике. Только после этого он распорядился под предлогом экономии топлива включать электростанцию всего на несколько часов в сутки, и только когда на базе есть гость. Во время войны засадный полк, передвигаясь по нейтральным полосам фронтов, сбивал самолет и жег танковые колонны немцев, приводя их в ужас. Однако сразу после сбора ослаб наложил вето на использование этого оружия ибо отлично понимал, к чему могут привести века электроники и автоматических систем управления подобные опты. Еще отец говорил, будто бы в сиром урочище есть скалик верижный, унимающий свою плоть цепями за то, что, будучи побежденным на Муромского урочища, в пылу необузданной страсти произвел выброс мощного заряда неиспользованной энергии правила, и на несколько дней вывел из строя блистоящую локаторную установку дальнего обнаружения самолетов противника ПВО Москвы. Отец был много лет бояром мужем, много чего знал, но мало говорил. Но вето слабо в данном случае, не распространялось на разного, ибо он намеревался применить оружие против врагов засадного полка и с целью сохранения тайны его существования. Так он полагал, еще не совсем точно, осмысливая ситуацию. Сделав передышку после мертвой петли, он ввел себя в правила и умышленно сделал долгий по времени и не сильный, пустой выхлоп. Все четыре видеокамеры сгорели одновременно, и, на наповерьте, запахло дымом сженой пластмассы. Глава четырнадцатая. У поклонного дуба в Вятско-полянском урочище за сотни лет оголились корни, выступили на поверхность, будто земля, как весенняя вода, спала в одночасье и открыла сокровенные питающие жилы. Они давно обросли толстой корой, желваками и наплывами на месте старых ран и, раскинувшись на десятки метров, будто якоря удерживали дерево, напоминающее корабль. Сюда. Так часто приходили люди, всякие люди, не только воины засадного полка, и так много топтались, что умяли, спрессовали землю на добрых три четверти. И дуб жил в постоянном сопротивлении, так что у ствола корни вздыбились и застыли в напряжении, как пружины. А тот, на котором сидел пересвет, напоминал кресло с гнутой спинкой, только сидеть на нем приходилось верхом, как на коне. Боярый муж ни разу не пошевелился, не изменил положение, пока слушал ражного. Однако чудилось, что змеистый, в обхват корень чуть расслабился, или напротив огруз и медленно, незаметно уходит под землю, или ростом убавлялся боярин. По чину его, по заслугам и победам на ресталищах, по достоинству, и потому что после смерти родителя волей его был передан в поручительство этому мужу а важнее всего по уставу Сергиева воинства. Ражный был обязан повиноваться. Пересвету, как своему отцу. И силился это делать, рассказывая ему все, что произошло в отчине, однако получался казенный доклад, будто перед командиром бригады спецназа отчитывался после операции. Это от боярина не ускользало. Замечал, вскидывал брови и, видно было, сказать что-то хотел. Может быть, выговор сделать или расположить к себе теплыми словами. И всякий раз будто вспоминал, кого слушает, и вновь опускал глаза. Единожды возникшее ревностное, обидчивое, ностальгическое чувство, несмотря на годы, жило в душе, и ничем его было не затушевать и не вытравить. Ражный отлично понимал, что воропай поступил, как всякий сильный и страстный поединщик. И не его это вина, что он одолел на отца, в Сечи руку, лишил его полноценной жизни Аракса, отнял кафтан с шапкой, хоромы и валдайское урочище. Единственное, не наследственные, а передающиеся боярому мужу сразу после победы над бывшим его владельцем. Так уж была устроена жизнь засадного полка, да и воинской жизни вообще. Самый сильный, дерзкий, даже беспощадный занимал воеводское место, потому-то его называли боярый муж.